Глава 38 Наши секреты так или иначе приводят к какому-то действию. Наши секреты — это вклад в будущие события. Тайная комната, дверь которой когда-нибудь распахнётся и пригласит войти, а то, что окажется за этой дверью, будет иметь огромную силу, накопленную временем. Раскрытая тайна — это внезапная, не спрогнозированная никем цунами, накрывшая огромной волной целый город. Стихия, способная на разрушение. Разрушение доверия, разрушение сложившихся мнений, разрушение отношений. Саша взяла в руки карту. На лицевой стороне был приклеен листок, на котором обычным чёрным маркером было указано имя виновника всех этих записей. Зоя Растер. Тонкие пальцы сжали карту. Холодок пробежал по спине одновременно с ощущением жара в теле. Она знала, кто такая Зоя Растер, и давно хотела узнать о ней больше. Но чтобы эта карта сама пришла к ней в руки, да ещё и так быстро, Саша не ожидала. Ей потребовалось время, чтобы открыть первую страницу. Несколько раз она сверлила глазами буквы её имени — пытаясь воссоздать картину их отношений с Леоном, а также причины, которые заставили эту женщину оказаться здесь. Под именем дата рождения. 02.12.1992 «Двойки», — подумала Саша, когда-то увлекающаяся нумерологией. Несмотря на плюсы в виде красоты, сексуальности, вежливости и дружелюбия, выступают весомые минусы, потакание чувствам. Переменчивость, самообман, несобранность мыслей. Она перевернула картонную обложку и встретилась взглядом с глазами на фотоснимки. Женщина на вид около 30 лет с измученным лицом, плотно сжатые в напряжении губы, широко открытые глаза, застывшие перед камерой фотографа. Она казалась сильной и независимой, по ошибке попавшей в эти места. Её взгляд передавал многое, Но Саша не была уверена, что ей удалось его считать. Здесь страх, боль, безумие, мольба о помощи. Ровно остриженные густые тёмные волосы с мелкой волной едва касались плеч. Саша подумала, что из общего с Лерой у них только губы. Несмотря на то, что гены тёмного цвета волос считаются доминантными и в большинстве случаев подавляют гены волос со светлым оттенком, в этом бою они потерпели поражение. Лера родилась со светлыми волосами, да ещё и взяла черты лица Леона с намёком на греческие. Зоя поступила сюда практически сразу после рождения Леры. Саша знала об этом. Сложная беременность и тяжёлые преждевременные роды повлекли за собой послеродовую депрессию. Но неужели обычная, казалось бы, депрессия может привести её сюда – Саша продолжила читать. В глаза бросались фразы. Подавленное настроение, отказ от общения, спутанная речь и мысли, подозрительность. Она уже понимала, что было с Зоей, и подтвердила свои догадки, указанным на следующей странице кодом болезни. Это был тяжёлый послеродовой психоз. Встречается нечасто, один случай на тысячу. Зоя после поступления в больницу провела здесь два с лишним месяца, после чего была выписана с улучшением. Информации в карте было немного. Диагноз, назначение препаратов, несколько записей о последовательном улучшении и выписка. Но на этом её история не закончилась. Спустя короткий промежуток времени Зоя снова попала сюда с диагнозом посерьёзнее. Эта история очень напомнила Саше историю Аиды. И в голове зародилось чувство, что здесь людей лечат временно, чтобы, не нарушив сроки госпитализации, избавиться от пациентов и предоставить пустые койки для вновь прибывших. Это был один и тот же адов круг. Кольцо московского метрополитена, где пассажиры катаются по кругу, иногда сходя на станциях, и побродив там какое-то время, вновь садятся в вагон поезда, следующего в другом направлении, но всё по тому же кругу. «Ничего не менялось». Саша понимала, что люди с подобными заболеваниями в большинстве случаев обречены на периодические встречи с врачами. «Здесь не хватает приёма перед выпиской. Вот». Саша пролистала в конец карты. «Назначение препаратов и сразу выписка». «Так добавьте приём. В чём проблема? Я для этого и дал вам карту, чтобы вы устранили недостатки». «Но я не могу добавить приём». Здесь описываются агрессивные состояния, нежелание идти на контакт, потом назначение и выписка. «Милочка, уважаемая моя Александра, неужели мне нужно учить вас, знатного специалиста, как написать прием перед выпиской? Но...» «Пожалуйста, без «но». Идите, готовьте карту». «Хорошо. От чьего имени?» «От лечащего врача, ей-богу! Вы как будто не работали никогда с документацией». «Этот врач здесь уже не работает. Подписывать за него я не буду, уж извините». «Просто сделайте мне, что я прошу!» Он начал выходить из себя. «Мне не надо ничего подписывать. Заполните таблицу выписки, сделайте дополнительные записи в карте, чтобы её можно было отдать следователям». Саша вышла за дверь, понимая, что с такими подходами долго ей здесь не проработать. Она заперлась в своём кабинете, и принялась латать карту. Распечатав на принтере несколько таблиц, заполнила их, написала текст об улучшении и, выругавшись про себя матом, вклеила всё в карту, а потом попросила стоявшего у кофейного автомата Михеля занести её начальнику, чтобы больше хотя бы за сегодняшний день с ним не пересекаться».